Глава двадцать четвертая. Еще один активный инструмент — обязательство. Когда вы сделали принятие, уточнение, изоляцию, обратную связь и поняли причину возражения, можете смело переходить к двум оставшимся шагам, которые всегда идут рука об руку, аргументу и закрытию. Я обещал, что алгоритм будет простым, и вот, пожалуйста, всего четыре шага или семь пунктов. Первый шаг — принятие. Второй шаг — прояснение, в нем — уточнение, изоляция, обратная связь. Третий шаг — аргумент, четвертый шаг — закрытие. На первый взгляд ничего сложного. За каждым пунктом стоит навык, который следует отрабатывать и лишь затем применять. Те из вас, кто дисциплинированно делает упражнения из этой книги, уверен, сейчас отлично это понимают. Понимают по-настоящему, на уровне практики. Аргумент и закрытие всегда должны быть вместе. Ошибка, которую делает большинство продавцов, аргументируют и после этого не закрывают. Но начнем мы не с аргумента и не с закрытия. Для полного понимания этой темы сначала освоим четвертый активный инструмент эффективной коммуникации – обязательства. Если вы читали мою книгу «Мастер звонка», то, вероятно, помните один из последних этапов входящего звонка. Этот инструмент применяется и при живом общении, в ходе продаж и переговоров. Он называется «получение обязательств». Тот, который мы рассмотрели в «Мастере звонка», выглядит так. «У меня к вам небольшая просьба. Если вдруг у вас изменятся планы, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я скорректировал свои, хорошо?» Человек, который ответил «хорошо», не просто согласился предупредить об изменении своих планов, если такое случится, но взял на себя обязательства. Статистика, которую приводит Роберт Челдини, говорит, что люди, взявшие обязательства, приблизительно в три раза чаще делают то, о чем вы их попросили, чем те, кто ничего не обещал. Обратите внимание на важнейшую закономерность этого принципа. Если обязательство получено обманом, под давлением, угрозами, то оно действует лишь пока вы сохраняете контроль над человеком, то есть, например, находитесь рядом. Как только контроль исчезает, люди, как правило, снимают с себя обязательства, данное под давлением. А вот если обязательство дано добровольно, то люди продолжают выполнять его без вашего контроля. Отец заставляет сына делать уроки. Сын под давлением папы соглашается и делает. Но когда отца нет дома, сын постоянно находит причины не садиться за домашку. Однажды отец обнял сына, Рассказал ему, как он его любит и как ему доверяет. Затем поведал о взрослой жизни и о том, какие выгоды дает красный диплом и хорошее образование в современном обществе. Словом, нашел способ показать сыну важность занятий. Я бы сказал точнее, продал идею. К концу часовой дружеской беседы сын добровольно решил, что он будет стараться изо всех сил. С этого дня отец забыл, что такое принуждать сына делать домашние задания. Недавно прошел дождь, мама гуляет с двухлетним ребенком, и тот постоянно лезет в лужи. Ему интересно, как плещется вода и как брызги сверкают на солнце. Мама этого не понимает, она взрослая, ей важно одно — чтобы одежда сына была чистой и сухой. Она постоянно кричит, чтобы тот не заходил в воду и даже пару раз дает ребенку по попе, когда он не слушается. С какого-то момента, под влиянием окриков, Сын перестает ступать в лужи, а лишь косится на них. Но как только мать отворачивается и начинает беседу с подругой, сын моментально оказывается в луже. Однажды отец по профессии военной привез сыну новые штаны, точно такие же, как у него самого, цвета хаки, но только маленького размера. Сын очень любит папу и во всем хочет быть похожим на него. Этот подарок для него важен настолько, что он опасается даже слегка испачкать штаны, не то что лезть в грязь. Он добровольно решает быть чистым. Мама заметила странное поведение сына. Когда после дождя ребенок гуляет в этих штанах, он не лезет в лужи, а если и наступает на мокрое место, то с большой осторожностью. Так работает добровольное согласие. Как это относится к возражениям? Всегда можно попробовать продавить оппонента аргументами, авторитетом, напором или обмануть в конце концов, и он на словах согласится с вами. И пока вы рядом, на первый взгляд все будет идти как надо, ведь вы контролируете ситуацию. Но как только встреча закончится, человек чаще всего сбросит с себя обязательства, навязанные под давлением. Продавцы, работающие на горячем входящем трафике, встречающиеся с клиентом только один раз, в бизнесах, где сделка заключается за одну встречу, ошибочно считают, что можно давить и обманывать, ведь в их случае это прокатывает. Вот только эти клиенты никогда не возвращаются. Однако большинство продаж и переговорных процессов проходят в несколько встреч, и важно получить согласие не любой ценой, а чтобы оно осталось неизменным до следующего контакта. Вы можете сейчас отработать возражение давлением, а завтра получите сообщение от клиента, что он передумал. Обратная связь, изученная в 23 главе, является инструментом не только проверки понимания и влияния, но и получения обязательств, причем не только в ходе работы с возражением. Ведь ответив положительно, оппонент берет на себя обязательства. Отдельные фразы в разговоре могут не запоминаться, Но если запрашивать обратную связь о ключевых моментах, ответы становятся обязательствами и акцентируются. Например, вы. Я правильно понимаю, что последний опыт покупки у вас был два года назад, и вы ориентируетесь на старые цены? Оппонент. Да. Вы. Я правильно услышал, что вы готовы купить, если мы поставим в более короткие сроки? Оппонент. Да. Вы. Я правильно понимаю, что вам это понравилось. Оппонент. Верно. Дело в том, что все люди неосознанно стремятся быть последовательными в словах и действиях в глазах окружающих. Сказал, сделал, пообещал, выполнил. Здесь проявляется так называемый принцип последовательности, экспериментально подтвержденный исследователями. Он срабатывает автоматически у всех людей, причем неосознанно. Те, кто знают о нем и понимают его суть, имеют возможность управлять собой и выбирать варианты действия. Остальные просто поступают последовательно, как бы следуя программе. Такая программа последовательного поведения выработалась у нас, людей, в ходе эволюции. Последовательный человек предсказуем и безопасен. Он считается надежным, честным, заслуживающим доверия, а непоследовательный — наоборот. Всем известная репутация, разве это не история последовательных поступков? Мы живем в социуме, и все, что мы имеем, получаем благодаря коммуникациям с другими людьми. Именно поэтому нам в большинстве случаев выгодно быть последовательными в глазах окружающих. Вот почему люди, давшие какое-либо слово, то есть обязательство, стремятся его выполнить. Любое обязательство, которое мы на себя берем, неважно, ничтожно, маленькое или большое, является драйвером и запускает программу последовательного поведения. Мы начинаем действовать согласно этому обязательству. Именно по этой причине так важно в процессе общения каждый этап завершать промежуточным итогом, резюме, а в конце подводить общий итог и после этого делать закрытие. Формула вам уже известна. Если я правильно понял, далее следует перечисление пунктов разговора, все верно? Или, итак, мы договорились, далее следует перечисление договоренностей, все верно? Ну а что такое закрытие, мы разберем в следующей главе, после чего перейдем к аргументации. Принципы. Как это работает? Люди, взявшие на себя обязательства, приблизительно в три раза чаще выполняют вашу просьбу. Люди стремятся быть последовательными в своих словах и действиях. Последовательность поощряется социумом, непоследовательность осуждается. Ответ на обратную связь также является небольшим обязательством. Любое взятое обязательство запускает программу последовательного поведения, то есть вынуждает следовать обязательству. Если человек взял на себя обязательство под давлением или в результате обмана, то он будет его выполнять, пока над ним есть контроль. Если обязательство взято добровольно, то человек продолжает его выполнять и при отсутствии того, кому оно дано. Правило. Как это сделать? Делайте обратную связь и получайте добровольное обязательство. После аргумента всегда делайте закрытие. Упражнение номер девять. Ежедневная обратная связь. Для того, чтобы приобрести навык обратной связи, необходима ежедневная тренировка. Если вы выполнили упражнение номер восемь «Обратная связь», то это задание будет для вас очень простым, так как у вас уже сформировался первоначальный навык обратной связи. В течение двух недель при любых общениях, как личных, так и деловых, После каждого блока общения делайте обратную связь резюме по типу «Я правильно понял». Все верно. Внимание, вам не нужно делать обратную связь после каждого предложения. Самостоятельно определяйте, насколько частой она должна быть. Главное — делать ее минимум раз при каждом общении, каждый день.